Глава четвертая. Один из них врет. В своей скаридности пристав Богородицкий не считал нужным пускать по назначению средства, выделяемые по штату на письма водителя. Аргументировал он это просто. Зачем разбрасываться деньгами, когда у него есть в подчинении черкасов? Калежский регистратор обучен грамоте по более всех обитателей полицейской части вместе взятых. В письме прилежен и аккуратен, а, главное, лишних денег не просит. Несла эта несправедливая экономия для Константина как горести, так и небольшие радости. К первому относилась, безусловно, необходимость засиживаться допоздна и писать, писать, писать ненавистные бумажки. Комкать те, что запачканы чернилами, швырять в корзину и снова писать. Щуриться в тщетных попытках разобрать неряшливый почерк Шалыгина, а когда у того с похмелья руки тряслись и подавно, или безграмотные каракули какого-нибудь будочника, и опять писать чисто и разборчиво. Единственным светлым пятном в этой беспросветной трясине бумажного лакиты было то, что ни один документ первой полицейской части, за редким исключением, мимо коллежского регистратора не проходил. Поэтому к утру понедельника, когда закончились опросы труппы, друзей и знакомых Татьяны Георгиевны, а сам Черкасов перевел их в сухой, и строгий язык официальных донесений, именно ему открывалась наиболее полная картина следствия по убийству актрисы. Именно убийству, и в этом тоже была заслуга Константина. Шалыгин отчаянно хотел объявить, что актриса наложила на себя руки, и пристав с ним почти согласился. Ведь о смерти Татьяны Георгиевны интересовался сам губернатор. Он ожидал открытия нового театра, и как высший чин – Все-таки статус города с театром существенно поднял бы престиж в веренной ему губернии и как частное лицо. Павел Руднев нашел бы забавным тот факт, что Николай Павлович Долгово-Собуров полностью разделял его печали по поводу застывшей многолетней спячки общественной жизни. Теперь же трагедия грозила бросить тень на предприятие штабс-капитана Прианишникова. «Списать бы все на экзальтированную девицу, отравившуюся от несчастной любви, и дело с концом!» Так размышлял пристав, ведь пристальное внимание губернатора и полицмейстера в порядком действовало ему на нервы. Так бы оно и случилось, если бы не история Черкасова о смутных подозрениях Татьяны Георгиевны, коими та поделилась перед смертью, и если Шалыгин поспешил от них отмахнуться, бросив только «интересничала девка», то Богородицкий всегда исходил из того, что береженого Бог бережет. Вот закроет он сейчас дело, а Василисов заинтересуется, начнет рыть сам, и мало ли до чего дороется, и не видать приставу государственного пенсиона и медали за непорочную службу. Так что за расследование он велел взяться со всей строгостью, а Слинтяев, добавил пристав, он лично спустит шкуру. Тем же утром Черкасов и Граховский заглянули в Александровскую больницу. Иван Сидорович, как и обещал, Закончил тщательный осмотр тела и готов был дать сыщикам первую зацепку. Покровский выглядел бледным и изможденным, но речь его оставалась четкой, даже с нотками ехидства. Константину оставалось только в очередной раз поразиться профессионализму подслеповатого врача. «Передаю вам свое заключение», — Покровский протянул коллежскому регистратору папочку с несколькими рукописными листами. Рекомендую оставить ваше начальство с ним наедине. Им полезно иногда поломать голову. Вас же, друзья мои, мучить не буду. Могу с уверенностью утверждать, что смерть жертвы наступила от отравления, что подтверждается и симптомами, и проведенным анализом. — Что за яд удалось установить? — спросил Черкасов. — Да, я применил метод марша, который определяет наличие мышьяка, — не утерпел Константин. — Именно. — За знание предмета вас хвалю, но впредь старших не перебивайте, уж будьте добры. Константин смущенно потупился. — Но вы правы. Метод марша используется для обнаружения мышьяка. Испытания подтвердили мою гипотезу. Доза, следует признать, оказалась крайне значительной. Обычно мышьяк убивает за несколько часов, а то и за сутки. В случае госпожи Филимоновой смерть наступила в считанные минуты. — Значит, доза составила более пятисот миллиграммов. Ваш убийца действовал наверняка. — И открыто, — добавил Константин. — А как еще можно кого-то отравить? — не понял Гороховский. — Ваш юный коллега верно подметил, — ответил ему Покровский. — До изобретения процедуры марша мышьяк в малых дозах использовали, чтобы создать видимость хронической болезни, каковая якобы и сводила жертву в могилу. — Сейчас таких случаев стало меньше, но они есть. — А наш убийца использовал убийственную дозу, чтобы смерть наступила здесь и сейчас, — продолжил Черкасов. — Такое не скроешь. — Теперь понятно, — заинтересованно кивнул Грозный Квартальный. Из больницы они направились в дом актрисы. Черкасов поразился, узнав, что она жила буквально в двух шагах от полицейской части на улице Панской, названной так из-за большого числа поляков, селившихся здесь когда-то. Филимонова переехала в город и э с этим летом из Костромы, откликнувшись на одно из разосланных по всей империи приглашений Прянишникова. Жила одна во Флигеле у пожилой вдовы Куплиновой. Домик стоял на самом краю оврага, но выглядел крепким и опрятным. У дверей их уже ждал Шалыгин, волком глядевший на молодого коллежского регистратора. «Явились!» — проворчал он. «Ну что, пойдемте домик обыщем». Гороховский открыл дверь ключом, взятым у хозяйки. Шалыгин не утрудил себя даже этим и прошел внутрь. Константин попытался последовать за ним, но старший помощник пристава перегородил ему путь рукой, словно шлагбаумом, и прошипел, придвинувшись. «Что думаешь там найти? Записочки, о которых тебе артистка наплела? Я тебе так скажу. Записочку мы найдем, но другую, предсмертную». А то и яд, что она себе в бокал сыпанула Тогда ты и попляшешь. Отодвинув Константина плечом, Шалыгин вторым зашел во флигель. Домик делился на две комнаты — Сене и Жилую. Вторую актриса дополнительно разделила ширмой, чтобы создать из нее импровизированный кабинет и спальню. Окна были закрыты тяжелыми старыми портьерами. Угадать по обстановке характер постоялеца оказалось сложно. Вся мебель досталась ей от хозяев дома, поэтому соответствовала, скорее, моде двадцатилетней давности. На столе, в глиняной вазе, стоял букет цветов. Свежий, судя по тому, что они не успели завянуть. Чуть правее стоял блестящий поднос с чашками, по виду серебряный. На нем обнаружилась горстка пепла. Актриса что-то жгла, причем, похоже, вчера. Понять, что из себя представляла сожженная бумага, не представлялось возможным. Даже самые большие из сохранившихся кусочков готовы были рассыпаться в труху от одного прикосновения. — Похоже, это записка, — указал на поднос Константин. — Только этого уже не докажешь, — мстительно ответил Шалыгин. — А даже если это и была записка, то нужно знать, какая, а то, мало ли, решилась сама себя того. Он опрокинул воображаемую рюмку с ядом. Потом передумала, сожгла записку, она на опять втемяшилась ей что-то в голову, и все, не дышит. «Больше похоже на то, что бумагу прикололи к букету», — стоял на своем Константин. «Юрий Сафроныч, может пригласить хозяйку? Может, она подскажет, что изменилось или даже пропало в комнате?» Гороховский дипломатично перевел взгляд на Игнатия Ивановича. Шалыгин лишь раздраженно махнул рукой. Квартальный кивнул и вышел. Вернулся он в сопровождении хозяйки, тщедушной старушки, похожей на воробушка. «Ох, даже не знаю, чем вам помочь!» — объявила вдова Куплинова, выслушав вопрос Черкасова. — Танечка держалась особливо. Вежливая была, тихая. Когда я зазывала, заходила на чай, но сама чтобы навязывалась? Ни-ни. Гляжу, и будто бы не жила она здесь. Все почти так, как я ей летом оставила. Там вон шкаф. Одежду она в нем хранила. Остальное все на своих местах. — они замечали вы гостей, которые к ней приходили? — Да каких гостей, Господь с вами? — Говорю же вам, тихо жила Танечка. Никаких забот мне не доставляла. Единственное, пару раз ее домой провожала подруга. Красивая такая девочка. Только сразу, видно, нескромна Старушка-воробушек осуждающе покачала головой. — Ну, я ведь в театральных их делах не разбираюсь. Может, все актрисы такие. А Танюша одна такая. — Была. — То есть никаких мужчин вы не видели? — упорствовал Константин, не обращая внимания на скептическую ухмылку Шалыгина. — Нет, барышням, что кавалеров водят, я флигель не сдаю, — отрезала хозяйка, но затем задумалась. — Хотя был один, но его гостем даже не назовешь. Пожилой такой господин неприметный, худющий, что спится. Он справлялся, не здесь летанечка Танечка живет, и букет ей оставил. — Букет? подался вперед коллежский регистратор. — Да, я потому и вспомнила, что Танюши дома не было, а когда вернулась и взглянула на цветы, так сразу сникла вся, пригорюнилась. Я спросила голубушку, что с ней. Но она только сказала, что голова разболелась. — И больше вы этого пожилого господина не видели? — спросил Константин, с внутренним злорадством, наблюдая, как тает улыбка на лице Игнатия Ивановича. — Нет, не видала. — А если встретите еще раз, узнаете? — Юноша, — оскорбленно поджала губы Куплинова. — Я хоть и не молода, но на ясность ума и глаз пока не жалуюсь. — Конечно, узнаю. Разговора со старушкой оказалось достаточно, чтобы вечером Черкасов пребывал в приподнятом настроении. Пусть слова Куплиновой пока ничего не доказывали, но уже поддерживали версию о том, что некто слал Филимоновой Как минимум цветы, а возможно и записки. И актриса явно была не рада такому поклоннику, пока других зацепок у него не было. Второй уликой мог стать сам яд. По указанию пристава городовые обходили городские аптеки и склады, но пока безуспешно. Мышьяк являлся травой распространенной, с его помощью боролись с вездесущими крысами, поэтому покупали его часто и охотно. Вот и сидел ночью Константин, переписывая начисто показания свидетелей а если уж откровенно, то и подозреваемых. Коллежский регистратор был убежден, лишь находившиеся на сцене и рядом с ней в тот вечер могли подсыпать яд Татьяне Георгиевне. А значит, и искать убийцу надо среди них. Читая скупые строки допросов, Константин пытался мысленно представить, кто из них годился на роль душегуба. Первым кандидатом выглядел, конечно же, Григорий Никифорович Селезнев. Отвратительный певец и обладатель гигантского самомнения. Абсолютно все участники труппы описывали его как человека капризного и злопамятного. Его собственные слова, записанные Шалыгином, только подтверждали эту картину. Хозяин театра, в его описании, был жмотом, который за каждую копеечку удавится. Неспособным, к тому же, разглядеть настоящий талант. Понятно, чей талант имел в виду Селезнев. Осипа Едмундовича он охарактеризовал так — хоть и выкрест, а Иудина кровь себя выдает. Подобного же невысокого мнения Григорий Никифорович пребывал и об остальных актерах. Смерть Филимоновой также его скорбеть не заставила. Неприятная была, да многое о себе воображала. Складывалось ощущение, что Селезнев ненавидел всех вокруг, кроме себя самого уже неприятная черта но достаточно ли для того чтобы стать убийцей и главное зачем да и не подходит моложавый георгий никифорович под описание данной вдовой кто под него подходил так это осип эдеммундович вайс режиссер время от времени работавший еще в старом деревянном театре на большой саратовской нощедушный пожилой режиссер столь открыто печалился о судьбе актрисы что константин слабо представлял его подсыпающим Яд, дабы Филимонова умерла в страшных муках. Вайс утверждал, что у покойной просто не могло быть врагов. Она была исключительно доброй чуткой женщиной, да еще и с несомненным талантом. Что ж, мнение Селезнева могло бы его удивить. Из списка подозреваемых хотелось также исключить Прянишникова. Штабс-капитан, он же антрепренер, он же мировой судья, печалился по Филимоновой. Но печаль эта обретала более меркантильную форму. До спектакля оставалось меньше месяца, и необходимость искать замену покойной погружала Митрофана Федоровича в глубокое отчаяние. Со стороны он мог показаться бесчувственным, но Константин успел понять, сколь важным был театр для Прянишникова. Штабс-капитан буквально жил и дышал только своим прожектом, и на другие мысли и заботы его просто не хватало. В столь важный момент поставить под удар свою мечту, убив одну из центральных актрис? Нет. Вряд ли Митрофан Федорович на такое бы пошел. Следом Константин принялся за допрошенных Гороховским. С Руднемым все оказалось более чем понятным. На сцену он не поднимался, соответственно и возможности подсыпать яд. В качестве свидетеля его друг тоже оказался бесполезен. На сцене он видел только одну женщину, ловя каждый ее жест и каждую фразу. Родион Сурин, темноволосый исполнитель главной мужской роли, приказчика Мити, Отвечал на вопросы квартального четко и односложно. Да, он был знаком с Татьяной, но только в рамках театра. Нет, она не говорила ничего о странных записках. Нет, он не знает, кто мог бы желать ей зла. И Гороховскому, и Константину эта деталь не понравилась. Актер казался слишком спокойным для человека, только что ставшего свидетелем страшной смерти. До перехода в театр Прянишникова он уже играл на городских подмостках, но в основном на вторых ролях. Василий Безуцкий, его более молодой коллега, которому достался образ молодого купчика Разлюляева, напротив бледнел, краснел, то пускался в длинные объяснения, то запинался и умолкал. Юноша был полным антиподом Селезнева. Казалось, он искренне восхищался другими актерами, режиссером, хозяином театра. Из всей труппы он единственный не имел никакого опыта на подмостках, пройдя по рекомендации Сурина его друга детства на прямой вопрос гороховского о недоброжелателях филимоновой василий потряс головой столь решительно что чуть не потерял равновесие что подводило константина к собственным заметкам первый он опрашивал елизавету михайловну костышеву или бетси как ее называл павел черкасов буквально ощущал буравищий взгляд друга на протяжении всего разговора с актрисой впечатление у него остались смешанными коллежский регистратор ни на секунду не усомнился, что Бетси переживает из-за смерти Татьяны, своей самой близкой подруги в театре. Они были погодками, обе переехали в город с этим летом по приглашению Прянишникова, Татьяна из Костромы, Бетси из Самары. Несомненно, именно она была той подругой, что провожала Филимонову домой, по словам вдовы Куплиновой. Вместе с тем, Константину чудилась в поведении и речи Костышевой какая-то двойственность. Он не мог понять, в чем дело. Возможно, Бетси просто было свойственно излишнее кокетство. Но сыщика не покидало ощущение, что за всеми ее грустными улыбками, сдерживаемыми слезами и томными взглядами актриса прячет что-то действительно важное. По сравнению с ней, общение с двумя последними свидетельницами прошло исключительно прямолинейно. А графена Игоревна Остапова перешла к Прянишникову по наследству от старого, закрывшегося театра. Пожилая дама охала и ахала, хваталась за сердце, закатывала глаза, а ее речь сливалась для Константина в сплошное кудахтанье. Выцедить из подобного потока мыслей хоть что-то полезное представлялось невозможным. К концу разговора, ценой разыгравшейся мигрени, Черкасов смог таки уяснить, что Аграфена Игоревна воспринимала всю труппу, за очевидным исключением Селезнева, как своих подопечных. Она заваривала им травяные чаи, таскала угощения из дома, давала ценные, какие ей казалось, советы и бросалась мирить актеров при малейшей вспышке творческих разногласий. Именно ей было проще всего подлить яд в напиток Филимоновой, но, как и в случае с Осипом Эдмундовичем, коллежский регистратор не мог представить, как Остапова украдкой вливает Татьяне страшный яд если Аграфена Игоревна оставила после себя образ клуши на сетке, то ее дочь Мария, естественно, напоминала другое животное. Невыносимый Руднев обязательно назвал бы наблюдение друга анималистическими метафорами. Константин ничего не мог с собой поделать. На лице Марии застыло столь благостное выражение круглого румяного лица и глаза, отражающие полное отсутствие представления об окружающем мире, что в голову сам собой лез образ молодой буренки. Только юная коровка почему-то приняла облик человека и обрядилась в поношенное, но все еще опрятное зеленое платье. Единственная мелочь бросилась коллежскому регистратору в глаза перед самым окончанием опроса. Когда Шалыгин разрешил свидетелям разойтись по домам. Пользуясь временным отсутствием опекающей маменьки, Марья подошла к красавцу Сурину и робко что-то спросила. Родион лишь смерил ее презрительным взглядом и отвернулся, не сказав ни слова. И все же, всех этих поразительно отличных друг от друга людей объединяло нечто общее. Каждый из них, и энтерпринер, и режиссер, и актеры, утверждал, что не видел этим вечером ничего подозрительного. За исключением Аграфены Игоревны, заварившей чай, к бокалам никто не приближался до момента, когда они понадобились на сцене. Однако верно было и обратное. И во время репетиций, и в перерывах между сценами, каждый из присутствовавших имел шанс незаметно отлучиться и сделать свое черное дело. Для Черкасова это означало лишь одно. Один из них врет. Под маской живого участия, заботы, надменности или безразличия скрывалась жгучая ненависть и сорвать эту маску со служителей театра, для которых изображать чужие мысли и желания подобно второй натуре, будет очень и очень сложно.